Таубенхаус пробуждает ум и сердце города. Таубенхаус приводит в движение духовные силы города. Речь его была полностью напечатана в газетах и долгое время служила основной темой разговоров. Все городские пивные и винные погребки были открыты далеко за полночь, и посетители их оживленно обсуждали каждый отдельный пункт речи бургомистра. Усталость, плохое настроение, нерешительность как рукой сняло. Возникали планы, учреждались новые предприятия, люди покупали, продавали, былая предприимчивость вновь проснулась в них, на многих улицах воздвигались леса, все шло в гору. У каменщиков и плотников работы было хоть отбавляй, хотя Таубенхаус кормил всех только обещаниями, да еще к тому же требовал жертв, В воздухе уже запахло деньгами, все были полны предчувствием будущих богатств. «Наступает век Перикла!» — предсказывал советник юстиции Швабах, восседая на своем постоянном месте в глобусе. «Об этом веке Перикла он твердил каждый вечер, осушая очередной бокал, а ведь советник юстиции вряд ли станет бросать слова на ветер. Но деньги...» «Откуда Таубенхаус добудет деньги? Что деньги? Денег у него будет столько, сколько он пожелает. Сколько пожелает? Да, сколько пожелает. Если Таубенхаус выполнит только десятую часть своей программы, он и то заслужит монумент. Таубенхаус — гений» двери в приемную бурговистра, стояли открытыми. Горожане толпились у подписного листа, и сумма каждого пожертвования опубликовывалась в газетах с указанием имени и фамилии жертвователя. — Я доволен пожертвованиями, — заявил Тауменхаус репортеру. — Они уже перевалили за миллион. Но есть среди нас и такие, что не внесли ни одного гроша. Я жду их. Я ненасытен. Какой-то коммерсант пожертвовал для городского музея прекрасный шкаф в стиле барокко. Этот шкаф целую неделю стоял в витрине ювелирного магазина Николая, украшенный изящной дощечкой с надписью «Пожертвование коммерсанта Модерзона. Плюхсхафен, восемнадцать». Общество «Содействие процветанию города» устроило заседание в глобусе, продолжавшееся до утра. Историческое общество организовало экскурсию в Амзальвиз, где убеленный сединами профессор Халь, тот, что пришел в ратушу с медалью за спасение утопающих на груди, прочел на поросшей сорняком мусорной куче лекцию о раскопках древнегерманских гробниц. Весь город пришел в движение. Казалось, слова от Аубенхауза, подобно урагану, раздули угасающее пламя. Во всех кругах городского общества, в особенности среди дам, в связи со взволновавшей всех речью бургомистера, стало упоминаться имя Фабиана. О нем тоже было что порассказать. Знаете, такой красивый мужчина, женатый на прахт, владелец адвокатской конторы. Если вам что-нибудь нужно, обратитесь к нему. Это самая светлая голова в городе. В один прекрасный день к Фабиану зашла фрау фон Тюнен поздравить его с большим успехом. Бог ты мой! Какой неожиданный, но заслуженный успех! Мы гордимся вами, мой друг, в особенности, конечно, Клотильда. Она вами не нахвалится? Фабиан скромно отклонил эти словословия. — Мы все знаем, уважаемый, — сказала баронесса, смешно мигая своими маленькими хитрыми глазками. — Конечно, это был ваш долг, ваша обязанность. Многое подсказать Таубенхаузу я понимаю. Откуда же ему узнать наш город? А дом городской общины — уже одно это гениальная идея. Фабиан улыбнулся и объяснил ей, что о тринадцатиэтажном доме он впервые узнал из речи Талбенхауза. Баронесса посмеялась над ним. «Вы слишком скромны, мой милый!» — воскликнула она. «Ах, если бы все люди были такими идеалистами! Как это было бы замечательно! Благословение для нашего Отечества! Уж самая мысль о том, что ты служишь большому делу и работаешь на благо общества — прекрасная награда! Ваше поведение делает вам честь! Пусть же успех подвигнет вас на новые дела на благо нашего возлюбленного Отечества!» До свидания, я спешу, моя работа среди женщин доставляет мне массу хлопот и забот, но я счастлива. Фабиан со дня на день ждал, что Таубенхаус вновь позовет его. Но Таубенхаус молчал, он был очень занят. Гауляйтер все еще находился в городе, его каждый день видели в автомобиле. На улице перед звездой все еще стояли катки с лавровыми деревьями как на свадьбе, а в гостинице ночи напролет горел яркий свет. Гауляйтер любил торжественные обеды, ужины, банкеты, и все знали, что он умеет обходиться почти без сна. Наконец Фабианом овладело беспокойство. Он стал чаще заходить к себе в контору и спрашивать, что слышно нового, но ничего нового не было слышно. Не найдя успокоения в конторе, он объявлял, что забыл об одном важном деле и снова убегал. Он усердней, чем обычно, занимался текущими делами, например, неоднократно совещался с братьями Шельхаммер, добиваясь высокой ренты, которую требовала фрау Беата. Часто заходил к ней для переговоров, ведь о таких щекотливых делах трудно было говорить по телефону. На самом же деле он просто хотел видеть Кристу. Она была неизменно приветлива и часто весело, подружески беседовала с ним и встречала его все той же нежной улыбкой, которая потом часами ему мерещилась. Теперь она обычно краснела, завидев его. Никто из них больше ни словом не обмолвился ни о встрече в кафе «Резиденция», ни о Мессе в Пальме на Мальорке, описание которой Фабиан не мог забыть до сих пор, ни о розах, которые он прислал Кристи. У него часто являлась потребность поболтать с ней часок-другой, но в эти дни он чувствовал себя слишком беспокойно. Однажды криста пристально взглянув на него, покачала головой и заметила, «По-моему, вы за последнее время стали очень нервны, друг мой». Фабиан засмеялся. «Я это знаю сам», — ответил он. «Последние дни потребовали от меня большого напряжения сил, но скоро моя контора пополнится дельными людьми, которые немного освободят меня. Тогда я опять почувствую себя лучше». «Надеюсь, что это время не за горами», — сказала Крист. Теплые нотки в ее голосе тронули и обрадовали его. «Ничего важного?» «Нет, ничего, только так. Незначительные мелочи. Он даже урвал время поехать в Амзельвиз, чтобы побеседовать часок с медицинским советником Фаля». «У меня завязываются новые связи», — сказал он, стараясь утешить старика, но тут же покраснел и оборвал разговор, боясь возбудить у Фаля напрасные надежды. «С Таугенхаузом у меня тоже установились более близкие отношения», — продолжал он, «и я надеюсь продвинуть ваше дело, терпение и мужество. Вот все, о чем я прошу вас». Поводов для беспокойства было достаточно, — Как тут было не стать нервным? Неужели он зря трудился эти две недели над созданием города с золотыми башнями? И Вольфганг не подавал о себе вестей. Когда ему звонили, он отвечал по телефону нелюбезно, почти резко. — Я измучился с этим проклятым юношей! — кричал он и бросал трубку. Наконец Фабиану удалось завлечь его в глобус, отведать Карпов. Но он весь день был неразговорчив и угрюм, несмотря на то, что карпы были приготовлены превосходно. — Ты сегодня ничего не ешь, Вольфганг, — укоризненно заметил Фабиан. Вольфганг бросил на него быстрый мрачный взгляд, который словно ударил Фабиана. — Можешь успокоиться, — буркнул он. — Сегодня же я напьюсь. Напьюсь хотя бы от злости, потому что мой брат стал участником этой комедии. Слово было сказано, кровь бросилась в голову Фабиана. «Должен откровенно признаться тебе, Вольфганг, — начал он, — что я звонил тебе так настойчиво только для того, чтобы вызвать тебя на этот разговор, который считаю необходимым. А я закричал Вольфганг, и глаза его сверкнули, — я пришел сюда, только чтобы получить от тебя объяснение относительно перемены твоих взглядов». «Перемены моих взглядов?» Фабиан улыбнулся. «Мои взгляды не переменились. Я остался таким же, как был. Речь идет о формальности». «Формальности?» Вольфганг устремил сверкающий взгляд на Фабиана. «Да, и только...» Вольфганг не должен забывать, что у Франка на руках жена и двое детей. Его выставили из магистрата и объявили ему бойкот как юристу, Он должен был вступить в партию, в противном случае его ждала экономическая катастрофа. А затем от него, как от офицера, потребовали, чтобы он примкнул к одной из военизированных организаций. — Учти все это, Вольфганг, прежде чем судить меня, — закончил Фабиан, — медлить было нельзя. Через три недели моя контора была бы закрыта. Скульптор скомкал салфетку и швырнул ее на стол. Он побагровел от гнева, и краска долго не сбегала с его лица. — Конечно, они вымогатели, — проскрежетал он сквозь зубы, — но все же... В художественное училище также назначили нового директора, некоего Зант-Флэбена. — Бездарного Мазилу, — продолжал он, — И его голос так дрожал от волнения, что почти невозможно было разобрать слова. «И этот новый часто делает ему, Вольфгангу, недвусмысленные намеки. Он просто не слушает их. Пусть его увольняют. Пожалуйста. Ему это в высшей степени безразлично. Он поступит на фарфоровую фабрику, где будет получать 300 марок. Род людской от этого не погибнет». Фабиан вздохнул с облегчением. «Самое неприятное осталось позади. Хорошо, что твоя профессия имеет применение на фарфоровых фабриках, и хорошо, что тебе не надо заботиться о жене и детях», — возразил он. «Твое положение куда лучше моего». Слава Богу, опасный румянец постепенно сходил с лица Вольфганга. Скульптор закурил сигару. «Франк» сказал он примирительным тоном, попыхивая сигарой. Она плохо разгоралась. Франк, я ни в коем случае не хочу из-за расхождения в политических взглядах лишиться своего единственного брата, пойми меня правильно. Кроме того, я тебя слишком хорошо знаю и уверен, что ты не сделаешь и не допустишь ничего дурного. Когда-то ты хотел стать священником, и тебя никакими силами нельзя было от этого отговорить. Но потом ты сам во всем разобрался и передумал. Вот и сейчас я говорю себе, оставь его. Он образумится, как в тот раз. Фабиан протянул ему руку. «В этом ты можешь быть уверен», — воскликнул он. «Но в данном случае подождем год-другой, Вольфганг. Кто знает, возможно, и ты многое увидишь в ином свете. Возможно, что на этот раз уверуешь ты!» Вольфганг засмеялся. «Не спорю. Многие уже посходили с ума», — отвечал он. хорошо Вернемся к этому через несколько лет. А сегодня давай говорить о другом. Оставим в стороне этот политический вздор, который мало-помалу всю страну превращает в сумасшедший дом. Давай-ка лучше посудачим насчет пресловутого моста героев этого Таббенхауза. Я и сейчас умираю со смеху, вспоминая об этом мосте. «Фридрих Великий с германцами, медвежьими шкурами и дубинками». Он смеялся так громко и заразительно, что сидевшие за соседними столиками обернулись. — Какой величины должен быть этот мост героев? — сквозь слезы спрашивал Вольфганг. — Миля, две, три мили. — Вообще, я вижу, этот Таугенхаус здорово вскружил всем головы своими потемкинскими деревнями. — Значит, ты не веришь? — что в первую очередь им руководило желание вдохнуть новую жизнь в наших упавших духом горожан. Вольфганг снова рассмеялся, а Фабиан заказал еще бутылку вина. Оба они ушли из глобуса поздно ночью и расстались как друзья, как братья. Наутро после примирения с братом Фабиан поздно пришел в контору. Он еще не успел снять пальто, как его позвали к телефону. Услышав голос Таубенхауза, Фабиан испугался и вместе с тем обрадовался. Бургомистр просил его явиться немедленно. Фабиана ждал весьма любезный прием. Бургомистр был уже не так бледен, легкий румянец играл на его лице, а глаза казались покрасневшими и воспаленными. К сожалению, я никак не мог раньше выкроить время, — начал Таубенхаус, — и теперь только хочу сказать, что очень доволен вами. Господин Гаулайтер весьма похвально отозвался о докладе и о моих планах, а также выразил желание при первой возможности познакомиться с вами. Фабиан поклонился. «Он приказал мне сообщить вам об этом, — продолжал Таубенхаус. — Я решил учредить центральное бюро» куда будут стекаться все планы по перестройке города. Там же будут рассматриваться все старые и новые предложения по этому вопросу. Между прочим, господину Гауляйтеру особенно понравилась моя мысль переделать мостовую в городе. Тауменхаус улыбнулся. «Теперешняя мостовая, — сказал Гауляйтер, — не годится для машин, разве что для коров и прочих парнокопытных». Тут улыбнулся и Фабиан. Таубенхаус, видимо, спохватился, что впал в излишнюю фамильярность и продолжал уже сухим официальным тоном. «Для вышеупомянутого бюро мне нужен человек, соединяющий в себе трудолюбие с изобретательностью. Последнее никогда не повредит». Это первое условие. Кроме того, он должен обладать кое-какими правовыми знаниями, и известными дипломатическими способностями. Разумеется, и вы с этим, несомненно, согласитесь, такого человека сыскать нелегко, но мне кажется, что я его нашел. На губах бургомистра снова промелькнуло некое подобие улыбки, и он продолжал руководителем бюро реконструкции. «Я назначаю вас, господин доктор Фабиан». Фабиан поклонился и пробормотал несколько слов благодарности. Таубенхаус взял в руки какой-то документ, тем самым давая понять, что беседа окончена. — С сегодняшнего дня вы принимаете на себя руководство Бюро реконструкции, — добавил он. — Я хочу, чтобы наше бюро выглядело в высшей степени представительно, в первую очередь помещение для приема посетителей, представительность — все. Вам придется об этом позаботиться. Для начала вам хватит помещения в 8-10 комнат. Дом должен, конечно, находиться в одном из лучших кварталов города. В ваше распоряжение будет представлен обслуживающий персонал в том количестве, в каком вы найдете нужным а также служебная машина, даже две, если потребуется. Через неделю прошу явиться ко мне с докладом. Надеюсь, мы с вами сработаемся. Фабиан поблагодарил и удалился. В оцепенении шел он по гулким коридорам. Это был успех, большой успех. Фабиан стоял в преддверии многообещающей карьеры. Это он чувствовал всем своим существом. Размышлять он был еще не в состоянии. На другой день в газетах появилось подробное сообщение о бюро реконструкции. В качестве руководителя назывался Фабиан. Конечно, недоброжелатели и завистники есть везде и всюду, и Фабиан через несколько дней обнаружил у себя на столе таинственное письмо, смысл которого он не мог разгадать. Письмо, напечатанное на пишущей машинке, состояло из одной строчки, гласившей «И ты, Брут!», и подписи «Неизвестный солдат». Непонятно. Фабиан бросил Загадочное письмо в корзину.